Глава 7. Шкаф, кровать и девушка. Вивьен отныне не свободна. Однако ничего не произошло. Вивьен открыла глаза, готовая в общем-то ко всему. Возможно, это кошмар наяву поразил сам себя. Например, попал в ногу и теперь отдает душу владыке. Любопытное должно быть зрелище. Она взмахом головы убрала с лица волосы и тут же увидела мужчину. Он завернул смертельный шар во что-то, похожее на кокон, а сам прислонился спиной к дверному косяку и устало прикрыл глаза. Смертоносная сфера свободно преодолела порог и теперь дрейфовала по комнате, медленно направляясь к окну. «Это что, какая-то хитрая ловушка? Или он передумал ее убивать?» «Интересно». «Имел ли он такую возможность?» Мама сказала, что они как одно целое. И она не просто рабыня, которую можно отослать или уничтожить в любой момент. А ведь когда-то их раса действительно практиковала рабство, в том числе кровное. Вивьен поежилась. кандалы на запястьях перестали гореть и давили гораздо меньше. «С этим надо что-то делать!» Она не будет разгуливать по академии с подобным украшением. Да и в родном мире ни за что. Это же позор. Она аристократка и обладательница редчайшего дара. Мужчина соизволил на нее глянуть. Профессор некромантии Рид Чедвик. Представился он. Но все эти формальности не имеют значения. У нас с вами только что образовалась вассальная связь. Крайне редкое явление даже в далеком прошлом. Это случилось за несколько секунд до вашего пробуждения. И я... Он неопределенно махнул рукой в сторону шара, отчего тот качнулся и изменил траекторию. Извиняюсь за первую реакцию. Меня о таком никто не предупреждал. Не сдержался. Руки сами слепили огонь из воздуха. Если бы я захотел вас убить, то вы бы умерли мгновенно. Мне бы даже не пришлось щелкать пальцами. Какая дичь, но почему-то Вивьен ему поверила. У этого сурового демона, очевидно, нет привычки шутить. Как и бахвалиться перед кем бы то ни было. Вы у вас сзади... Вы смесок? Только сейчас девушка присмотрелась к темному туману за его спиной. Но если у демонов крылья, даже воплощенные наполовину, почти всегда выглядели плотными и кожистыми, то у него разглядело перья. Темно-серые, как смог, как кучерявые облака. Два крыла широко расходились в обе стороны и, как и у многих демонов, не контактировали с окружающими предметами, если их обладатель не пользовался ими в данный момент. Невероятно! Обрести хозяина всего лишь делая первые самостоятельные шаги. Она еще так молода, чуть больше двух столетий, и узнать, что он частично архонт. В такое под силу вляпаться только ускользающий. А вы вертлявая, — угрюмо констатировал он, без всяких вопросов, как утверждение. Когда шар еще находился в ладонях, я заметил обратную связь от вас ко мне. Впрочем, меня и шарахнуло первого, фактически от одного взгляда. Видимо, я не в состоянии причинить вам вред. Но второе, что я заметил, это то, как исказилась реальность от одной лишь вероятности, что я это сделаю. Видите ли, я немного просчитываю будущее. Я бы отправил вас шар, целесы в лоб, для надежности. В этот момент одна из ваших защитных лент бы сорвалась и соприкоснулась с ним. Болит, отлетел бы прямо в мой шкаф, где хранятся редчайшие ингредиенты. Вивьен с уважением посмотрела на Рида, но сказала то, что вертелось на языке. Я ускользающая. Вертится уж на сковородке. Вы образованный человек и должны понимать разницу. Демон хмыкнул, как будто поучать его раздутое самомнение, она не имела права. «Можете называть себя как угодно, леди. У меня к вам сразу несколько предложений. Если мы поторопимся, то это досадное недоразумение успеем разъединить. А потом вы очень быстро уберетесь отсюда». Находиться здесь имеют право только женщины, которых и я пригласил сам. И не на этой кровати, не прикасаясь к моим личным вещам. Вы, девушка, симпатичная, но не в моем вкусе. Эгоистичны, привыкли, что вас носят на руках, поэтому нисколько не заботитесь о том, чтобы доставить удовольствие мужчине. От такой наглости Вивье напешила, вот что имела в виду мама, когда говорила, что этот потомок первых царей совершенно не приспособлен для жизни. Попав в проигрышную ситуацию, он не пытался заручиться ее поддержкой, а, напротив, настраивал против себя. Дать понять, что превратит ее жизнь в кошмар – это тоже стратегия, но бросать вызов ее женскому тщеславию по меньшей мере глупо. Будь Вивьен сукубы или Огненной Демоницей, то проучить его стало бы делом чести, да даже на своем собственном месте ей захотелось осадить нахала. «Не буду даже поднимать вопрос, о ком заботитесь вы. Наверное, в ту вторую отвратительную спальню. Вместо вас ходит кто-то другой. А вы спите один из соображений гигиены. Но иногда...» Тут Вивьин сообразила, что ее заносит. «Скоро его причуды станут и ее головной болью тоже. Ведь придется найти ему жену». «Всё? Ваша фантазия исчерпалась так быстро?» А я думал, что вертлявые более изобретательны. И в сексе тоже. А я считала, что архонты с трудом, но размножаются. А они только смотрят. Туман над этим странным полукровкой заклубился клочьями, но неожиданно он расхохотался. «Вы не находите, что это судьба, и мы оглушительно не созданы находиться рядом?» «Кроме того, что я неправильный демон». Я еще и ваш принц. У меня есть прерогатива расторгать неправедные клятвы и договоры. Потом я обязательно выясню, кто, когда и зачем сплел закреп между вашим и моим родом. А сейчас нам обоим достаточно пожелать, и связь распадется. Просто соедините ладони вместе и повторяйте за мной. Чем меньше взаимодействия уже произошло, тем больше шансов на благоприятный исход. Только тут Вивьен оценила, что принц-полукровка так и не вошел в комнату. Поладить с ним будет непросто. «Вы мой хозяин!» Она несколько раз всплеснула руками и убедила, что браслеты не звенят и уже почти сливаются с кожей. «Да, я так же неприятно поражена, как и вы. Однако моя семья не привыкла бегать от обязательств. Я о вас позабочусь». Рит вздрогнул, как от удара. В это же мгновение кокон вокруг парившего под потолком сгустка огня треснул. Сферу опять мотнуло, и она врезалась прямо в шкаф. Раздался звон, треск ломающегося дерева. Шкаф рухнул на пол, и в этом было нечто величественное.